Глава 75 Истинная слава Возможно, весь космер зависит от того, насколько мы будем сдерживать себя. «Да, Ленар, по крайней мере, поговори с ним, попросил Амаром. Он шел быстро, чтобы не отставать от главы дома Халин, и плащ сияющих рыцарей развивался за его спиной. Пока они наблюдали за солдатами, загружавшими фургоны провизией, предназначенные для похода на расколотые равнины. Приди к соглашению с Адаасом, прежде чем отправиться туда. Прошу! Далинар, Навани и Адалин разминулись с группой копейщиков, спешивших занять места в своем батальоне, где шла перекличка. Все гражданское население лагеря лихорадочно суетилось. По лужам, оставшимся после бури, Туда-сюда бегали кремлецы. Великая буря, случившаяся прошлой ночью, была последней в сезоне. Завтра в какой-то момент должен был начаться плач, хотя он и был мокрым временем, благодаря ему у них появлялся шанс. Возможность нанести удар, не опасаясь бурь. Выступление назначили на полдень. Далинар, окликнул Амаром, ты поговоришь с ним? Осторожнее, подумал Далинар. «Еще не время для приговора. Все надо сделать аккуратно». Идущая рядом Навани внимательно посмотрела на него. Она была осведомлена о планах по поводу Амарама. «Я...» — начал Халин. Его перебило пение горнов, раскатившееся над лагерем. Последовательность сигналов казалась более поспешной, чем обычно. Обнаружили куколку. Даллинар расшифровал ритм, определил целевое плато. «Слишком далеко!» — бросил он и махнул одной из своих письмоводительниц, высокой и тощей женщине, часто помогавшей Навани с ее экспериментами. «Кто сегодня на дежурстве по вылазкам на плато? Великие князья Себориаль и Ройен, сэр!» — сообщила она, заглянув в свой журнал. Даленор скривился. Себориаль никогда не посылал свои войска, даже если ему приказывали. Ройен действовал медленно.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 и не отказаться от похода в последний момент. Адъютант бросился прочь отменять вылазку на плато. не указала на группу письмоводительниц, которые составляли списки припасов, и Далинор, кивнув, остановился. Вдовствующая королева направилась к женщинам, чтобы получить от них сведения относительно готовности к походу. «Садосу не понравится, что свет сердца никто не добывает», сказал амаром пока они ждали вдвоем. Когда он услышит, что ты отменил вылазку, пошлет за ним свои войска. Вмешаюсь я или нет, Садас поступит так, как ему заблагорассудится. «Всякий раз, когда ты позволяешь ему открыто проявлять неповиновение», — заметил Амаром, — «это вбивает новый клин между ним и троном». Амаром взял Далина за руку. «У нас есть проблемы посерьезней, вашей Садасом размолвки, друг мой». Да, он тебя предал, да, он склонен сделать это еще раз, но мы не можем позволить себе, чтобы между вами началась война. Приносящие пустоту приближаются. Амаром. Почему ты так считаешь? Спросил Далинор. Чутье. Далинор, ты дал мне этот титул, этот пост. Я кое-что чувствую, исходящее от самого буря отца. «Я знаю, что приближается катастрофа. Олеткар должен быть сильным. Вам с Садасом нужно действовать сообща». Далинар медленно покачал головой. «Нет. Возможность того, чтобы Садас сделался моим союзником, давно миновала. Дорога к единому Олеткару начинается не за столом переговоров. Она начинается... там. За множеством плато». В лагере Паршенди, где бы он ни находился. Конец войне. Итог для него и его брата. Объедини их. «Садас жаждет, чтобы ты предпринял этот поход», — сказал Амором. «Он уверен в твоей неудаче». «А когда я одержу победу», — ответил Далинор, — «его слово потеряет всякий вес».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 «Нет, сэр!» — отмахнулась женщина, чьи щеки раскраснелись от бега. «Нет! Я хочу доложить! Он вышел из ущелий. Далинар нахмурившись, резко повернулся к ней. «Кто?» «Благословенный Бурей!» Далинар бежал всю дорогу. Когда он приблизился к шатру на краю лагеря, где обычно собирали раненых после вылазок на плато, чтобы оказать им помощь, То увидел у входа толпу мужчин в кобальтовой форме. Лекарь орал, чтобы они расступились и не мешали. Некоторые, заметив князя Халина, отдали честь и поспешно отпрянули, давая ему пройти. Синева разошлась точно вода во время бури, и Далинор увидел его. Оборванного со свалявшимися волосами и с царапанным лицом, с импровизированной повязкой на ноге,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 Медленно, словно к ней привязали гири. Это был, — осознал Далинар, самый усталый салют, какой ему только доводилось видеть. «Сэр!» — поприветствовал его Каладин. Спрены изнеможения возникали вокруг него из пустоты, точно струйки пыли. «Как?» — выдохнул Далинар. «Ты же... упал в ущелье!» «Лицом вниз, сэр!»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 Словно сомнамбула он вытащил поясной нож и перерезал лозы на узле рядом с собой. — Вы ведь слышали? Люди твердят, что в близлежащих ущельях шныряет демон. — Да. — Каладин стащил остатки кителя со стола, открыв крупное зеленое свет сердца. Пупырчатое и нешлифованное, оно излучало мощное свечение. — Ага, — завершил историю Каладин, беря свет сердца одной рукой и бросая на землю.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 Наконец-то Амаром и Навани тоже добрались. Вдовствующая королева вошла в палатку, оставив Амарома снаружи. Навани ахнула при виде шалан и побежала к ней рассерженно крича на лекарей. Она суетилась и хлопотала вокруг девушки, хотя Каладину досталось несравнимо сильнее, чем Веденке, пусть ее платье и волосы и были в ужасном состоянии. Навани потребовала завернуть шалан в одеяло, прикрыв обнаженные частью тела а потом послала гонца в дом Далинора, чтобы там приготовили теплую ванну и трапезу. В каком порядке воспользоваться тем и другим, девушке предстояло решать самой. Далинор понял, что улыбается. Навани демонстративно игнорировала заявление Шалан о том, что ей ничего такого не нужно. Наконец-то явилась мать Рубегончия. Теперь веденка явно перестала быть чужачкой, а причислена к членам стаи Навани. И помоги Чана, мужчине или женщине, которая смелится стать между Навани и тем, кого она воспринимает одним из своих. — Сэр, — обратился Каладин, наконец-то позволив лекарям усадить себя обратно на стол. — Солдаты собирают припасы. Батальоны строятся. — Ваш поход, — солдат, не тревожься, — ответил Далинар. Я понимаю, в таком состоянии ты не сможешь меня охранять. — Сэр. — продолжил Каладин, понизив голос. — Светлость Шалан кое-что там обнаружила. Вам надо об этом знать. Поговорите с ней перед тем, как отправитесь в путь. — Я так и сделаю, — пообещал Даллинар. Подождав минутку, он взмахом руки велел лекарям отойти. Каладину, судя по всему, не угрожала немедленная опасность. Великий князь шагнул ближе, наклонился. — Твои люди ждали тебя.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 куда подевался Амаром? Он был тут всего лишь пару минут назад. Когда прибыл паланкин для Шалан, Далинар решил отправиться следом и узнать, что же важное, по словам Каладина, обнаружила веденка. Через час Шалан сидела в уютном гнезде из теплых одеял с влажными после купания волосами, благоухающие цветочными духами. Ее одели в одно из платьев Навани, которое ей было слишком велико, и она чувствовала себя девочкой в материнском наряде. Наверное, ею она и была. Внезапная забота Навани оказалась неожиданной, но девушка, безусловно, ее принимала. Ванна была великолепной. Шалан хотела свернуться клубочком на этом диванчике и проспать десять дней. Пока что, однако, она позволила себе получить удовольствие от чистоты, тепла и безопасности, которое ощутила впервые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 Узор остановился и сказал своим обычным голосом. Тут он ее обнял и прошептал несколько слов, которые я не расслышал. Потом они стали очень-очень близки и производили интересные звуки. «Я могу воспроизвести». «Нет», — перебила Шалан краснея, — «это слишком личное». «Ладно». «Мне надо отправиться в экспедицию», — пробормотала девушка. «Я должна завершить карту расколотых равнин»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 Многие, наделенные разумом Спрены, были в те времена немногочисленны, и большую часть нескольких наших народов сковывали узы. Выживших оказалось очень мало. Тот, кого вы именуете Буря-отцом, кое-кто еще, остальные тысячи наших погибли, когда случилось то событие. Вы называете его отступничеством.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 Потом снова обнял и рассмеялся. Хрипло, безудержно. Это был его настоящий смех, который она очень любила. «Где ты был?» — спросила она. «Посещал других великих князей», — объяснил Адалин. «Всех по очереди, и каждому излагал конечный ультиматум отца. Присоединитесь к нам в походе, или вовеки будете считаться теми, кто отказался выполнить договор отмщения».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 «Не переживай, им до тебя не добраться. Я буду тебя защищать. Я...» «Не говори так», — прошипела она. «Что?» — он запустил руку в волосы. «Не говори все», — повторила девушка дрожа. «Человек, который это сделал, — нажал на рычаг. Мертв», — сообщил Адален. «Ты об этом переживаешь? Его отравили до того, как мы сумели добиться ответов. Хоть мы не сомневаемся, что он работал на Садеса» но тебе не надо из-за него беспокоиться. — Я буду беспокоиться о том, о чем пожелаю беспокоиться, — бросила Шалан. — Не надо меня защищать. — Но не надо! — воскликнула Шалан. Перевела дух, успокаиваясь. Взяла его за руку. — Аделин, я не позволю снова посадить себя под замок. — Снова? — Неважно. Она подняла руку так, чтобы их пальцы переплелись. — Я оценю твою заботу. Только это и имеет значение. Но я не позволю ни тебе, ни кому другому обращаться со мной как с вещью, которую надо прятать. Никогда и ни за что. Далинор открыл дверь в свой кабинет, пропуская Навани, а потом вошел следом за ней. Вдовствующая королева выглядела бесстрастной, ее лицо походило на маску. — Дитя, — произнес Далинор, обращаясь к Шалан, — у меня к тебе довольно щекотливая просьба.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 «Отец, Шалан мне кое-что об этом рассказывала. Тебе стоит прислушаться». Девушка отплатила ему благодарной улыбкой. «Значит, решено», — согласился Далинар. «Светлость, собирайте вещи и пошлите весточку дяди Себариалю. Мы выступаем через час. Без паршунов». Интерлюдии. Лан, Эшеной, Таравангиан. Интерлюдия 12. Лан. Поздравляю, сказал брат Лан, ты добилась самой легкой работы в мире. Молодая жрица, поджав губы, окинула его взглядом с головы до ног. Она явно не ожидала, что новый наставник будет тучным, слегка пьяным, изевающим. Вы и есть, старший ревнитель, которому меня приписали. К которому? А не которому, поправил брат Лан, обняв девушку за плечи. Тебе придется следить за языком вплоть до мелочей. Королеве Эсудан нравится видеть вокруг себя утонченных людей. Рядом с ними она кажется самой себе такой же утонченной. Моя задача состоит в том, чтобы обучить тебя всем важным вещам. Я была ревнительницей здесь, в Холинаре, в течение года, напомнила она. «Сомневаюсь, что мне вообще нужно чему-то учиться». «Да, да», — перебил ее брат Лан, уводя прочь от входа в монастырь. «Просто, видишь ли, твои вышестоящие считают, что тебя надо слегка направить в нужную сторону. Оказаться в свите самой королевы — чудесная привилегия, и ты, насколько я понял, добивалась ее с достаточной настойчивостью». Она шла рядом с ним, и каждый ее шаг выдавал колебания. Или... Возможно, смятение. Они вступили в круг воспоминаний, круглую комнату с десятью лампами на стенах, по одной на каждое из древних эпохальных королевств. Одиннадцатая лампа представляла чертоги спокойствия, а большая церемониальная замочная скважина в стене символизировала собой божественное указание ревнителям игнорировать границы и вглядываться прямиком в людские души или что-то вроде этого. Брат Лан, по правде говоря, не был уверен. Выйдя из круга воспоминаний, они оказались в одной из скрытых галерей между монастырскими зданиями. По крышам стучал дождик. С последней террасы, солнечной тропы, открывался отличный вид на Холинар. По крайней мере, в ясный день. Даже сегодня Лан мог разглядеть значительную часть города, поскольку и храм, и королевский дворец располагались на плоской вершине холма. Некоторые утверждали, что сам всемогущий обрисовал очертания Холлинора в камне плавными движениями пальца, удаляя куски скал. Лан спрашивал себя, насколько он был пьян в тот момент. «О, город красив! Но это красота, которую творит художник, будучи не в ладах с головой! Поверхность камня обрела форму череды холмов и долин с крутыми склонами», а когда его рассекали, проявились тысячи блестящих разноцветных пластов — красных, белых, желтых и оранжевых. Самыми восхитительными образованиями были ветролезвия — кромадные изогнутые скалы, выступавшие тут и там в черте города. С красивыми разноцветными линиями отложений по бокам они изгибались, завивались, вздымались и опадали непредсказуемым образом точно прыгающие из океана рыбы. Предположительно, они возникли благодаря розе ветров края. Лан собирался изучить этот вопрос. Когда-нибудь. Обутые в тапочке ноги, тихо ступали по сверкающему мрамору, вторя шуму дождя, пока Лан сопровождал девушку. Как там ее звали? — Погляди на город, — сказал он. — Все там трудятся, даже светлоглазые. Пекари пекут, надзиратели надзирают, портные... «Э, портят? Нет, они шьют одежду, преисподняя. Почему людей, которые делают полезное дело, назвали таким странным словом?» «Не знаю», — тихо произнесла девушка. «Ладно, для нас это не важно. Понимаешь, у нас только одна работа, и она легкая — служить королеве». «Это не легкая работа. Наоборот», — возразил Лан при условии, что мы все будем служить одинаково, очень... Э, осторожно. — Мы подхалимы, — пробормотала девушка, уставившись на город. Ревнители королевы говорят ей лишь то, что она хочет услышать. — А, ну вот мы и подошли к сути вопроса. Лан похлопал свою спутницу по плечу. — Да как же ее зовут? Ему сказали... — Пай. Не очень-то литийское имя. Наверное, она выбрала его, когда стала жрицей. Такое случалось. Новая жизнь, новое имя. Часто весьма простое. «Видишь ли, Пай», — произнес Лан, наблюдая за реакцией девушки. Да, похоже, он вспомнил имя правильно. Память, наверное, улучшилась. «Твои вышестоящие хотели, чтобы я с тобой обсудил именно это. Они опасаются, что если ты не получишь надлежащих инструкций...» Ты можешь устроить тут в Холинаре небольшую бурю. Это никому не нужно. Они спай шли мимо других ревнителей по солнечной тропе. И Лан кивал им. У королевы было много священнослужителей. Очень, очень много. Вот в чем дело, продолжил Лан. Королева. Она временами тревожится, что всемогущий, возможно, ею недоволен. — Так и есть, — подтвердила Пай. — Она тише, — оборвал ее лан, скривившись. — Просто умолкни. — Слушай. Королева считает, что если она будет хорошо обращаться со своими ревнителями, тот, кто творит великие бури, смилостивится над ней, скажем так. Отличная еда, качественные одеяние, потрясающие покои. «Много свободного времени, которое можно тратить, как пожелаешь. Мы получаем все это, пока она думает, что следует правильным путем». «Наш долг в том, чтобы открыть ей правду. Мы это и делаем!» — воскликнул Лан. «Она ведь избрана всемогущим, верно?» «Супруга короля Элакара, правительница на время его отсутствия, пока он ведет священную войну возмездия с убийцами короля на расколотых равнинах». «Ее жизнь очень трудна». «Она закатывает перы каждую ночь», — прошептала Пай. «Погрязла в кутежах и излишествах. Тратит деньги, в то время как Олеткар чахнет. Люди в провинции голодают» но посылают еду сюда, думая, что ее отдадут солдатам, которых нужно кормить. Продукты гниют, потому что королеву нельзя побеспокоить. — На расколотых равнинах еды предостаточно, — возразил Лан. — У них там самосветы из ушей сыплются, да и здесь никто не голодает. Ты преувеличиваешь. Все идет замечательно. — Замечательно, если ты королева или один из ее подхалимов. Она даже отменила пиры нищих. Это достойно порицания. Лан внутренне застонал. С девчонкой будут сложности. Как ее убедить? Ревнитель не хотел, чтобы она натворила что-нибудь и пострадала. Или подставила его. Да, о себе он больше переживал. Ревнители вошли в величественный восточный холл дворца. Здешние резные колонны относились к числу шедевров всех времен, и их историю можно было проследить вплоть до преддверия темных дней. Золочение на полу поражало искусностью. Яркие золотые полосы поместили под ленты из духозаклятого хрусталя. Они бежали между мозаиками на полу, точно реки. Потолок украшал сам Олелен, великий художник-ревнитель и изображалась там буря, надвигающаяся с востока. Пай выразила ко всему этому почтение не больше, чем крему в сточной канаве. Она, похоже, замечала только жрецов, которые неспешно прогуливались вокруг, созерцая красоту и перекусывая на ходу, и сочиняя новые поэмы в честь ее величества, хотя, по правде говоря, Лан избегал всего этого, слишком уж оно походило на работу. Возможно, поведение Пай объяснялось завистью. Некоторых ревнителей выбрала сама королева. Лан попытался обратить внимание молодой жрицы на роскошь, на которую она теперь может рассчитывать. Теплая ванна, прогулки верхом на лошадях из королевских конюшен, музыка и искусство. Лицо Пай делалось все мрачнее с каждым новым доводом. Вот досада. Не сработало. «Новый план!» — Идем, — предложил Лан, уводя ее к лестнице. — Я хочу тебе кое-что показать. Лестница, изгибаясь, вела в глубины дворца. Он любил это место целиком и полностью. Белые каменные стены, золотые сферные лампы и древность. Холлинар ни разу не разоряли. Он был одним из немногих восточных городов, которой не постигла злая участь в хаосе, наступившем после падения иерократии. Дворец однажды загорелся, но пожар потух, уничтожив восточное крыло. «Чудо Реннера», как это называли, началась великая буря и погасила пламя. Лан мог поклясться, что спустя триста лет дворец все еще пахнет дымом и... «Ах, да, девчонка!» Они спускались все ниже и, в конце концов, вошли в дворцовые кухни. Обед уже закончился, но это не помешало Лану на ходу прихватить с одного из рабочих столов поднос с хлебом, поджаренным по-гердозийски. В распоряжении фаворитов королевы, которые могли проголодаться в любой момент, имелось настоящее изобилие еды. Быть хорошим подхалимом иной раз означало нагуливать аппетит. «Пытаешься соблазнить меня экзотическими лакомствами?» — спросила Пай. «На протяжении последних пяти лет я питалась исключительно вареным талью, по миске на каждую трапезу и лишь в исключительных случаях съедала кусочек фрукта. Такому искушению я не поддамся». Лан застыл, как вкопанный. «Ты ведь несерьезно!» — она кивнула. «Да что с тобой такое?» — жрица зарделась. «Я из Ордена Отрицания. Я желаю отвергнуть физические потребности моего...» «Все хуже, чем я думал», — пробормотал Лан и, взяв ее за руку, быстро потащил через кухню. У дальней стены они нашли дверь, ведущую во двор для слуг. Туда доставляли припасы и оттуда забирали отходы. Там, под навесом от дождя, лежали груды несъеденной еды. Пай ахнула. «Какое расточительство!» «Ты привел меня сюда, чтобы отговорить устраивать бурю? Ты добьешься противоположного!» Была одна ревнительница, которая все это раздавала бедным, — объяснил Лан. Она умерла пару лет назад. С той поры кое-кто пытался этим заниматься. Таких нашлось немного, но были. Еду в конечном счете забирают и обычно сбрасывают на какой-нибудь площади, чтобы бедняки в ней ковырялись. К тому моменту она уже почти вся гнилая. Буря свидетельница, он почти чувствовал исходящий от нее жар гнева. «Итак», — продолжил Лан, — «если бы среди нас нашлась та, чье единственное желание — творить добро, подумай о том, чего она могла бы добиться. Да она накормила бы сотни человек только этими отходами». Пай созерцала груды гниющих фруктов и мешки с зерном, которые погубил дождь. «А теперь», — проворковал Лан, — «давай подумаем». О противоположном варианте. Если какая-нибудь жрица попытается отнять то, что мы имеем, что с ней может случиться? — Угроза? — негромко спросила она. — Я побоев не боюсь. — Клянусь бурей, — возмутился Лан. — Ты решила, что мы... Детка, я даже тапочки по утрам сам не надеваю. Не тупи. Мы не причиним тебе вреда. Это слишком хлопотно. Он содрогнулся. «Тебя отошлют прочь, быстро и тихо». «Этого я тоже не боюсь. Сомневаюсь, что ты вообще чего-то боишься», — пробурчал Лан. «Кроме разве что талики веселья. Но какой всем нам прок от того, что тебя отошлют? Наши жизни не изменятся, королева останется прежней, а еда в этом дворе будет и дальше портиться. Но если ты захочешь, то сможешь творить добро». Кто знает, может быть, твой пример поможет всем нам измениться, а? Он похлопал ее по плечу. Подумай об этом хоть пару минут, а я пойду даем хлеб. Он неспешно двинулся прочь и несколько раз бросил на нее взгляд через плечо. Пай присела возле куч гниющей еды и уставилась на них. Вонь, похоже, ее не беспокоила. Лан наблюдал за ней из кухни, пока ему не надоело. Когда же вернулся после полуденного массажа, она сидела там же. Жрец пообедал на кухне в условиях не очень-то роскошных. Девушка по-прежнему была целиком поглощена созерцанием куч мусора. Наконец, когда наступил вечер, Лан неспешно приблизился к ней. — Неужели ты даже не задаешься вопросами? — спросила она под шум дождя, не сводя глаз с куч мусора. — Неужели ты не можешь остановиться? — и подумать о цене своего чревоугодия. — Цене? — переспросил он. — Я же объяснил тебе, что никто не голодает из-за того, что мы... — Я не о деньгах, — прошептала девушка. — Я о духовной цене, той, которую платишь ты и все вокруг тебя. Все неправильно. — О, все не так плохо, — возразил он, присаживаясь рядом. — Все ужасно. Лан, дело не только в королеве и ее расточительных перах. Раньше было не намного лучше, при короле Гавиларе, с его охотами и войнами, княжество против княжества. Люди слышат о славных сражениях на расколотых равнинах, о сокровищах, но сюда ничего из этого так и не доходит. Среди алитийской элиты еще остался хоть кто-то, кому не наплевать на всемогущего. Конечно, они поминают его имя в суе, разумеется, толдычат о сжигают охранные глифы, но что они при этом делают? меняют ли свои жизни, прислушиваются ли к доводам, преобразуются ли они, переплавляют ли свои души во что-то более великое, лучшее. — У них есть призвание, — напомнил Лан, сплетая и расплетая пальцы. — Как бы назвать эту забаву? Распальцовка? — Им помогают ордена. Она покачала головой. — Лан, почему он с нами не разговаривает? Вестники утверждали, что мы победили приносящих пустоту, что Ахаритиам стал величайшей победой человечества. Но разве он не должен был послать их, чтобы наставлять нас, давать советы? Почему они не пришли во время иерократии и не осудили нас? Если церковь вершила зло, почему Всемогущий не сказал ни единого слова, чтобы ее остановить? «Я...» «Ты ведь не намекаешь, что нам следует начать все заново?» Он вытащил носовой платок и вытер пот с шеи и головы. Разговор ему нравился все меньше и меньше. «Сама не знаю, на что я намекаю», — прошептала молодая жрица. «Я лишь вижу, что-то пошло не так. Все это совершенно неправильно». Она посмотрела на него и встала. «Я приняла твое предложение». «В самом деле?» «Я не покину, Холлинар», — пояснила жрица. «Я останусь здесь и буду творить добро, как смогу». «Ты не навлечешь неприятности на других ревнителей? У меня нет проблем с ревнителями», — произнесла она, протягивая руку, чтобы помочь ему подняться. «Я просто попытаюсь стать хорошим примером, которому смогут последовать остальные». «Что ж, прекрасно. По-моему, ты поступаешь очень правильно». Девушка ушла, и он снова вытер пот с головы. Она не пообещала, что будет вести себя смирно. Непонятно, насколько сильно ему стоит об этом беспокоиться. Как выяснилось, весьма сильно. На следующее утро Лан приплелся в народный зал, большое открытое строение в тени дворца, где король и королева общались с простолюдинами, выслушивая их жалобы. Бормочущая толпа, прибывавших в ужасе ревнителей, собралась у стены. Лан уже все знал, но хотел увидеть собственными глазами. Он пробрался в первый ряд. Там стояла на коленях пай, опустив голову. Похоже, она рисовала всю ночь. При свете сфер писала на полу глиф за глифом. Никто ничего не заметил. Зал обычно запирали, когда не использовали, а девушка начала трудиться после того, как все уснули или напились. Десять больших глифов были нарисованы прямо на каменном полу, достигая помоста, где располагался королевский простой трон. Глифы перечисляли десять дурацких атрибутов, которые воплощали десять дурней. Рядом с глифами имелся записанный женским алфавитом абзац, объяснявший, что общего у королевы было с каждым из десяти дурней. Лан читал с ужасом. Это. Это не просто жесткая критика. Это было осуждение всей правящей верхушки, всех светлоглазых и трона. Пай казнили на следующее утро. Вечером начались бунты. Интерлюдия тринадцатая. Согласно роли.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 Улыбка Венли сделалась шире. «Просто ты меня убедила. Надо подождать. В конце концов, буря будет дуть в неправильную сторону. Или все остальные бури дули в неправильную сторону, а это впервые будет дуть правильно?» «В неправильную сторону?» «Откуда ты знаешь о направлении?» «Из песен». «Песни. Но в них ведь ничего не было про...»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 Это было еще до того, как у него начались боли. Мабан постучала в открытую дверь и внесла его утреннюю трапезу на подносе, густую кашу из тушеного зерна с приправами. Считалось, что эта еда полезна для него. На вкус она напоминала помои. Разбавленные помои! Мабан шагнула вперед, чтобы подать завтрак, но мрал, тайленец в черной кожаной керасе, который брил голову и брови,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 или как узник. — Ты ведь можешь позволить ему сначала поесть? — запротестовала Маббен. — Это важный день, — возразил Мрал своим низким голосом. — Я хочу узнать, что покажет проверка. — Но Маббен... — Он вправе требовать этого, — вмешался Траванген. — Давайте начнем. Мрал отступил, и подошли испытатели. Трое стражей в покрытых нарочито запутанными узорами мантиях с капюшонами.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 то, как он расположил надпись вдоль края стены, как если бы это был край страницы, на которой не хватило места, чтобы все записать. Король ничего не помнил. Это был результат двадцати часов чистейшего безумия. Тогда он блистал сильнее, чем когда бы то ни было. — Адро, тебе не кажется странным, — заговорил король, — что гениальность и идиотизм так похожи? — Похожи? — переспросила Адротагия.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 Все это выглядело чудесно. Теперь почернело. И здания, даже дворец, были уничтожены. Веденнар, Один из величайших городов мира представлял собой всего лишь кучу мусора и пепла. Таравангиан медлил, стоя у планширя. Прошлой ночью, когда его корабль вошел в гавань, город был испещрен красными светящимися точками горящих зданий.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 и обозначила каждый числом от нуля до десяти, докладывала Адратагия. Цифровое выражение того, насколько умным ты был в соответствующий день, хотя, как я уже сказала, оно неточное. «Этот отрезок в середине», спросил Тараванген, ткнув пальцем. «Обозначает средний уровень твоего интеллекта», пояснила Адратагия. «Как ты сам видишь, большую часть времени значения колеблются в этом пределе. Дни чистейшего интеллекта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 Вытащил, чтобы убедиться, что его не подменили. Преисподня. Увидев Зетта, король первым делом подумал, что его сумели обставить. Украли камень и послали шинца, чтобы тот убил своего бывшего хозяина. Зет позволил себя увести. «Что он сказал?» «Что хочет поговорить? Ты, придурок!» — одернул Таравангиан сам себя. «Если бы он пришел тебя убить, ты был бы уже покойником!» Заметил ли Зетта кто-нибудь?» «Что подумают люди, если увидят, как Таравангиан общается с лысым шинцем? Хватило бы и меньшего, чтобы пошли слухи. Если кто-нибудь получит хоть намек на то, что король Харбранта связан с печально известным убийцей в Белом...» Мрал тотчас же заметил, что что-то пошло не так. Он рявкнул о стражников, приказывая им отделить Таравангиана от веденских солдат. Адротагия, которая сидела неподалеку, со скрещенными на груди руками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 «Владеть собой». Появилась проблема. Донесся из-под капюшона, лишенный эмоций, голос Зета. Разговаривать с этим существом было все равно, что болтать с кем-то из мертвецов. «Почему ты не убил Далина Рахалина?» — спросила Адратагия тихо, но требовательно. «Мы знаем, что ты сбежал. Возвращайся и сделай дело!» Зэт посмотрел на нее, но не ответил.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 И так Шинец узнал про Ясну. Неужели она подстроила свою смерть, как и опасался Таравангиан? Преисподнее. Поле битвы будто погрузилось в тишину. Для короля стоны раненых исчезли, остались только он и Зет. Эти глаза, этот голос, этот опасный тон. Что он говорил с чувством, понял Таравангиан. Эту последнюю фразу он произнес с пылом. Она прозвучала, как мольба, словно горло Зетта кто-то стиснул. «Этот человек болен. Зет, сын сына Валана, был самым опасным оружием во всем Рошере. И он сломлен». Буря-свидетельница. «Но почему это не случилось в день, когда Таравангиан был бы по-настоящему умен? С чего ты взял?» Поинтересовался король, чтобы протянуть время и дать своему неповоротливому разуму возможность продумать последствия. Он держал перед собой клятвенный камень Зетта, как суеверная баба вцепляется в охранный глиф, словно тот способен отогнать неприятности. «Я с ним сражался», — пояснил Зетт. «Он защищал Халина». «Ах да», — протянул король, яростно размышляя. «Зетта изгнали из Шиновара».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 и сосредоточился на короле, словно возвращаясь откуда-то издалека. «Один из оставшихся семи?» «Да», — подтвердил Таравангиан, — «я слышал лишь намеки. Твой народ скрытный, но да. Я так понимаю, это один из тех двух, что наделяют восстановлением. Значит, Халин заполучил его». Зед покачался вперед-назад, явно не осознавая, что делает. Даже сейчас он двигался с грацией воина. Вот буря. «Мужчина, с которым я сражался», — пробормотал Зет. «Не призывал клинка». «Но использовал буресвет», — сказал Тараванген. «Да». «Значит, у него есть клинок чести?» «Я...» «Это единственное объяснение». «Это...» Голос Зета стал жестче. «Да».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 Амрал извинился за него. «Короля обуревает скорбь из-за столь многих смертей. Он стар, вы же понимаете, и он такой сострадательный!» Траванген вдыхал и выдыхал, пытаясь вновь обрести контроль над собой. Он глянул на Адратагию, которую окружали слуги и солдаты, служители диаграммы, и тихо спросил. «Кто он? Кто такой?»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 Последовали новые извинения. «Солнце утомило короля. Он должен отдохнуть и возжечь молитвы всемогущему, чтобы тот сохранил ваше государство. Тараванген заботится о вас, в то время как ваши собственные светлоглазые послали вас на бойню». При свете сфер король листал том, размышляя над переводом своих же слов, записанных на языке, который он изобрел,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 Этот узор станет твоим ключом. Мостовики, прошептал Таравангиан. Что? Удивилась Адратагия. Таравангиан посмотрел на нее, устало моргая. Мостовики, которых Далинор забрал у Садаса. Ты читала донесения о том, как они выжили? Я не сочла это важным. Просто еще одна интрига между Садасом и Далинором. Нет, дело не только в этом. Они выжили. Таравангиан встал. Разбуди всех спящих осведомителей, какие у нас есть в валеткаре Пошли всех на равнины. Про одного из этих мостовиков будут рассказывать истории. Чудесное спасение, любимец Ветров, он среди них.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 Самонадеянно реяло знамя короля Якиведа. Стражники позволили Таравангиану войти в круг фургонов, и он приблизился к самому большому, громадному экипажу, почти дому на колесах. Великий князь Валом, король Валом, лежал в постели и кашлял. С их прошлой встречи с Таравангианом у Валама выпали все волосы, а щеки запали так, что в них могла бы собираться дождевая вода. Рэддин, бастард короля, стоял у изножья кровати, опустив голову. В комнате были три стражника, и для Таравангиана не осталось места, так что он замер на пороге. — Таравангиан! — просипел валом и закашлялся, прикрывая рот платком, на котором проступили кровавые пятна. — Пришел за моим королевством, верно? — Не понимаю, о чем вы, ваше величество.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 У тебя есть законное право на престол. Со стороны матери, полагаю. Где-то три поколения назад кто-то женился на веденской принцессе. Я не в курсе, уклонился Таравангиан. Ты разве не слышал, что я просил не юлить? У нас с вами в этом представлении есть особые роли, ваше величество, пробормотал Таравангиан. Я просто произношу те слова, какие мне предписаны.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 и поднял руку, нетерпеливым жестом подзывая письмоводительниц, толпившихся у входа. Женщины привстали на цыпочки, заглядывая через плечо Таравангиана. — Я назначаю этого придурка своим наследникам! — продиктовал валом, махнув на него. — Пусть другие великие князья это проглотят! — Они мертвы, Ваше Величество! — сказал Таравангиан. — Что? — Все? — Да. — Даже Бориар? — Да. <смех> — Протянул валом. — Ублюдок! Сначала Таравангиан решил, что это относилось к одному из покойников, но потом заметил, как король машет своему незаконно рожденному сыну. Редин подошел и, когда Таравангиан подвинулся, опустился на одно колено возле кровати. Валом с трудом вытянул что-то из-под одеял, свой поясной нож. Редин помог вытащить оружие из ножен и нерешительно протянул отцу. Тараванген с любопытством разглядывал бастарда. И этот безжалостный королевский палач, о котором он читал, этот встревоженный и беспомощный человек... — В сердце! — приказал Валом. — Отец! — Нет! — начал Редин. В сердце!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 отдал честь и вышел из комнаты, растолкав собравшихся. Король сделал последний хриплый вдох, его взгляд затуманился. «И править будет ночь, ибо выбор чести, — жизнь!» Тараванген вскинул бровь. «Предсмертная речь? Здесь, сейчас? Шквал он не в том положении, чтобы записать слова в точности. Придется их запомнить».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 он не собирался произносить никаких молитв, но ему требовалась минута в одиночестве, чтобы подумать сработало как и предписывала диаграмма таравангиан стал королем якиведа он совершил первый важный шаг к объединению мира, которое как настаивал гавелор должно было случиться, если они хотели выжить. По крайней мере, так утверждали видения. Видения, в которых Гавилер признался ему той ночью, шесть лет назад, незадолго до его убийства. У Гавилера были видения о всемогущем, теперь также мертвом, и о грядущей буре. Объедини их, Гавилер. Я стараюсь, изо всех сил.